Глава 39. Джеймс. Я предоставляю Джоанне возможность улизнуть с друзьями. В колледже у нас сегодня совершенно разные занятия, но я хорошо знаю расписание эльфа, знаю преподавателей, которые будут вести занятия у несносной девчонки. Первое время ей может быть сложно, поэтому я тайком выцепляю некоторых преподавателей и прошу отнестись с пониманием к юной студентке» если вдруг у нее возникнут сложности по учебе. Возможно, так я пытаюсь загладить свою вину. Да, я ее чувствую. Она болтается где-то внутри таким тошнотворным ощущением, что тянет проблеваться. Самому становится неприятно от потока своих мыслей. И пуще того действий. Мне по большому счету плевать. Будет ли мой папаша подсовывать Джоанне деньги и внесет ли ее в свое завещание? Просто я цепляюсь за каждый пустяк, относящийся к Джо и даже забудь она в гостиной своей тапочки, я бы бурно начал возмущаться, обзывая ее грязнулей. Она меня раздражает неимоверно сильно своим непокорным характером и умением острить в ответ. Думаю, мне жилось сотни раз проще, будь она тихой замухрышкой с крысиными хвостиками. Но она, как назло, превратилась в яркую и желанную девушку. Джоанна стала красоткой, которой подкатывает мой приятель а у него иногда срывает тормоза. Не знаю, зачем я пытаюсь себя убедить, будто со мной не происходит ничего подобного в ее присутствии. Сегодня мои занятия заканчиваются значительно позднее, чем у Джо. Потом я трачу время на поездку в банк и изымаю из ячейки наличку. Приезжаю в участок, где держат Тайлера, и вношу за него залог. Стою в отдалении, слушая разговор приятеля с дежурным полицейским. «Кто внес за меня залог?» – интересуется Тайлер. «Родители? Если твоему папаше 21 и его зовут Джеймс Макьюэн Кларк, то да, он твой папаша», насмешливо заявляя дежурный и, получив последнюю роспись от Тайлера, отходит прочь, потеряв к нему всякий интерес. Тайлер резко оборачивается и подходит ко мне. «Знаешь, я не просил тебя об этом, чемпион». «Знаю, но именно для этого и нужны друзья, верно?» Тайлер пожимает мне руку, хлопнув по плечу и разминает шею. поговорим мне здесь. Тошнит от этого места. Заметана», — соглашаюсь я. Мы покидаем участок и заваливаемся в первое попавшееся кафе. Тайлер, как обычно, заказывает себе острую и вредную еду, подтрунивая над тем, что передо мной стоит лишь минеральная вода. «Ты мог бы есть аккуратнее», — говорю ему, глядя, как он облизывает пальцы, испачканные в остром соусе. «Ты ешь, как животное». «Не, не мог бы», — с набитым ртом отвечает Тайлер и запивает все Кока-Колой. Удивлен, как только он не изгадил себе желудок и не распух от вредной пищи. «Ты ешь как слон, но тощий. У тебя глисты? Заткнись», — показывает мне факт Тайлер. Потом расправляется с куриными крылышками и только после этого откидывается на спинку дивана, сыто улыбнувшись. «Первое спасибо». Второе, я верну тебе сумму залога, целиком, это не обсуждается. За что тебя замели? Один из моих приятелей, Эд, пригнал тачку без номеров, сказав, что она принадлежит его кузену, попросил разрешение перекрасить. Я дал отмашку на это. Оказывается, тачка числится в угоне, а приятель драпанул со всех ног. Копы посчитали, что я не желаю содействовать следствию, и пригрозили все повесить на меня, объясняет талер Ты сказал им, где можно найти Эда? Это не моя работа. Пусть сами ищут его. Прежде мне нужно самому поговорить с ним и дать понять, что подставлять своих нельзя. Не боишься влипнуть еще больше? Я всего лишь поговорю с ним, по-приятельски, ухмыляется Тайлер. Скорее всего, после этого разговора у Эда будет расквашено лицо, выбита челюсть и переломано несколько ребер. Тайлер чуть ниже меня. Он жилистый и поджарый. В спорте из него не вышел бы толк, нет терпения, но бояк без правил он дерется как черт. Публика его любит. За яркие выходки и бесшабашенность. Тайлер загружает телефон и присвистывает. Ох, черт, меня потеряла половина Филадельфии. Не меньше. Даже предки соизволили мне позвонить, и... Лицо Тайлера меняется в тот же миг. Улыбка становится не такой угловатой и резкой. И что еще? Даже не знаю, стоит ли тебе говорить. «Вдруг ты опять полезешь в драку? Что у тебя с ней?» «Что у тебя с кем?» – спрашиваю как можно равнодушнее. Но в глубине души понимаю, о ком пойдет речь. джанна твоя сводная сестра, ты сам хочешь с ней мутить?» Прямо спрашивает Тайлер. «Что? Я мутить с эльфом?» «Нет, конечно. до да меня периодически на нее пригорает. Но не думаю, что это серьезно. Я просто не хочу, чтобы из-за тебя девчонка влипла в неприятности или пострадала». Отвечаю я. Братская забота. Ну тогда я могу с ней мутить. Она вроде прикольная и такая вкусная на вид. После слов Тайлера у меня начинается сильнейшая изжога. Неужели я ревную? Да быть такого не может. Это просто временная блажь и недостаток секса. У нижнего Джейми прогул, поэтому я веду себя как кретин. Нужно просто решить эту проблему, и меня перестанет замыкать на Джоанне. Не впутывай мою сестру. Она только приехала. Я не хочу, чтобы все начиналось с приводов в участок и побегов от полиции. Считаешь, она тихоня?» Смеется Тайлер и склоняется над столом. «Думаю, ты ошибаешься. А я думаю, что тебе не стоит подкатывать к ней свои яйца. У тебя на это пару недель, знаю. Ты можешь ошибаться. Насчет Рокси ты тоже так говорил?» Тайлер отстраняется и шарится по карманам, выуживая мятые доллары. Бросает их на стол, расплачиваясь за свой заказ. «Я верну тебе бабки из-за залог», — холодно говорит он, «и больше не суй свой нос в мои дела». «Тай!» — кричу ему след. Приятель покидает кафе стремительно, словно вихрь. Чертыхнувшись под нос, нагоняю его. Он раскуривает сигарету, прикрывая огонек зажигалки ладонью. Сбегать не лучший выход. Тыкать меня носом в то, что сопливая дурочка — Нажралась вискаря после ссоры и свернула себе шею. Это не очень-то по-дружески. И трясти этой якобы тайной, пугая Джану, тоже не стоит. Я сам расскажу ей, как было дело. Моя вина есть, да, но она лишь косвенная. Косвенная, а не прямая, яростно выплевывает Тайлер. Родители раксаны так не считают. Они даже пытались привлечь Тайлера, но им не удалось. Рокси сама крупно поссорилась с ним на вечеринке и отправилась прочь пьяной. Остаток ночи она присылала Тайлеру слезливые сообщения, что ей плохо, и умоляла приехать. Потом пообещала, что выполнит сложный трюк ради него. Он ответил «Валяй!» и «Не забудь заснять!» Паркуром Рокси увлеклась только после своего знакомства с Тайлером. Прыжок через препятствие оказался неудачным. К тому же заснятым на камеру ее телефона. Рокси вернула себе шею, вина Тайлера лишь косвенная, но он бы мог не подначивать раксану на безумство. «Не смотри на меня так, словно я твой враг. Ты сам это делаешь», – тыкает меня пальцем в грудь Тайлер. «Сам. Джо не маленькая и не глупая девица. Сама решит, что и надо. Я не отпущу ее с тобой. А кто тебя спросит, чемпион? Мы умеем становиться тенью. Тебе нас не достать». Вот об этом я и говорю. Не впутывай Джоанну в свои ночные приключения. Если она сама этого захочет, ты ее не остановишь. Спорим? Тайлер смотрит на протянутую ладонь и отступает назад. Не, не буду, бро. Но я поставлю на тебя, если ты выйдешь на ринг против Майклза. Говорят, он вышел по удору и хочет вернуть себе титул чемпиона. Он взял пару недель форы чтобы восстановиться, но хвалился, что уложит тебя уже к третьему раунду. Выйду, бросаю коротко.